Глава двадцать пятая Полигон клана Ноэра никогда не пребывал в запустении, но сейчас его было особенно сложно назвать оживленным. Не в то время, когда из двенадцати анимусов, не считая Эллина, в живых осталось всего десять. И без того невысокий боевой потенциал Ноэр опустился еще ниже, из-за чего наследнику пришлось всерьез задуматься над введением в клан анимусов со стороны. Практика распространенная, но не слишком почетная. Все равно, что признать, будто своими силами клан справиться не может. Но другого пути у нас нет, подумал перерождённый, глядя на разъедаемый его анимой манекен. Маленькая змейка так и не перестала расти вместе со своим хозяином, из-за чего Элину всё серьёзно приходилось оттачивать контроль над смертоносной и своенной силой. И заниматься этим он мог открыто, так как абсолютно все в клане уже знали, что наследник необычайно талантливый анимус, который вот-вот сменит своего отца в качестве главы. С момента переворота минуло 2 недели, и всё это время Элен разбирался с делами, требующими его личного вмешательства. Впрочем, он был занят не одними реформами, реализовать которые оказалось несколько сложнее, чем ожидалось. За это время наследник посетил ещё два салона, уже не скрываясь, изготовил несколько довольно сложных артефактов, отдав их на реализацию Генриху, и, конечно же, разобрался с причиной, из-за которой повторное использование ментального подчинения вызвало отдачу. Как оказалось, огромный потенциал этой способности компенсировался тем, что цель с крепкой волей могла неосознанно ударить в ответ. Что и произошло в тот момент, когда перерождённый приказал анимусу уснуть. Иными словами, использовать подчинение на сильных анимусах без какой-либо страховки было чревато нежелательными последствиями. Поведя плечами, Элину доставилоса в том, что от манекена ничего не осталось. и уселся на землю, сосредоточившись на всё ещё недостаточно ясном зове. Никогда прежде анимусы не могли попасть в свой внутренний мир вот так просто, именно во фритуал подчинения демонического зверя. Но Елена это более не касалась. С трудом, тратя на это немало времени, но он мог попасть во внутренний мир, нащупав ту нить, что связывала его с маленькой змейкой. А ещё он не мог не заметить, что с каждым днём эта связь становилась всё крепче. Аня мусо распахнула глаза в тот самый момент, когда в нос ударил непередаваемый коктейль десятков и сотен степных ароматов. И верно, он оказался посреди цветущей степи, над которой повисли, сравнённые в размерах солнце и луна. О безумное яркое голубое небо, расчерченное редкими белоснежными облаками, добавляло пейзажу ту перчинку, в погоне за которой люди порой годами странствуют по миру. Ирида рада видеть носителя. Елена вернулся И чуть ли не нос к носу столкнулся с маленькой змейкой, забравшейся на бортях, оказавшейся совсем рядом с беседкой. Помимо того, что она как будто стала чуть старше, чем раньше, Эрида также сменила и наряд, явно позаимствовав его у одной из аристократок, что в обилии присутствовали в салоне. Вышное платье в черно-белых тонах, оставляющее открытым маленький лобик, серебряная диадема с россыпью драгоценных камней на ней, туфли с высоким и толстым каблуком. белоснежные перчатки длиной по локоть. Пожалуй, что-то в этом облике змейки досталось и от оригинала. «Я тоже рад тебя видеть, змейка. Вижу, ты все-таки смотришь за миром моими глазами. Сведения об окружении необходимы для моего развития, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне силы носителя», словно по писаному ответила Эрида, обойдя стол по кругу и устроившись за ним, споившись из ниоткуда чашкой чая. Эллен тоже не стал терять времени. Граждан вошёл в беседку и сел напротив демонического зверя, которому уже давно не испытывал никакой неприязни. Носитель чем-то обеспокоен. Я хочу узнать, с какими низшими ты уживёшься? Для обретения дополнительных способностей необходимо, покорно согласилась девочка, поставив чашку на стол. Но вопрос нужно ставить иначе, носитель. Низшие не смогут достаточно долго со мной сосуществовать. Их естество будет уничтожено и поглощено. Мне казалось, что раньше ты говорила совсем другое. Ирвея не исключает второго. Слабые неши, лишь отравляют нас, не принося при этом никакой пользы. Даже поглощать их нет смысла. А вторное упоминание о поглощении, да ещё и в таком контексте, заставило перерождённого задуматься. Другое дело тенеши, что могут принести пользу. Чем более сильными они будут, тем больше времени пройдёт до момента их уничтожения. И повлиять на это время ты не можешь. Лишь сократить его преждевременно уничтожив низшего носитель. Осталось понять, каких низших ты считаешь подходящими. Тебе знакома концепция рангов? Я наблюдала за миром глазами носителя и получила ограниченное представление о силах прочих носителей. Минимальный подходящий уровень сил на данный момент мой Лесноер, еле кивнул, так зваля охраняющего гонды анимуса золотого ранга. По мере роста наших сил планка будет повышаться. Что насчёт других ограничений? Они отсутствуют, уверена ответила Эрида, после чего чуть наклонила голову. У меня есть вопрос, носитель. Я слушаю. Пожалуй, впервые за всё время Змейка решила что-то спросить, или на это не могло не заинтересовать. Про поглощение он так или иначе узнает. В процессе наблюдения за окружающим миром я не обнаружила ни одного другого симбионта. Вообще носители довольствуются связью с низшими. Почему Опасный вопрос, подумал Элин, здесь я сейчас могущий лишь сказать правду, но не солгать. Рида была разумным, положительно относящимся к людям демоническим зверем, но перерождённый всё ещё опасался, что она увидит или услышит что-то, что в корне изменит ситуацию. Не просто так в случае с миролюбивыми демонами не получали огласки, их просто не было. Мокли экс абсолют, опираясь на свой опыт, сказать, что он особенный. Нет. С точки зрения мира он оставался самым обычным смертным человеком, необычайно талантливым, могущим достичь пика мощи анимуса к двадцатым годам, но всё ещё человеком. Лишь связь с гримуаром могла сделать Alien уникальным, но этот мистический артефакт остался в том времени или мире, и едва ли мог продолжать на него влиять здесь и сейчас. Перерождённого смущало ли что, что в его новой жизни нашлось место сразу нескольким случайностям, уже напоминающим закономерность? Встреча сознательной Ридой, в итоге принёсшая сплошные плюсы, ученичество у легенды того мира Гая Бельфи, обретение маленькой змейки. И так быстро попавшее на глаза переписанное из древней книги история, что вполне могла оказаться, пусть и искажённой, на правдой. Что-то одно даже не заставило бы Элена напрячься, но вот всё сразу, потому что все прочие разумные симбионты не такие, как ты, Рида. Он решил ответить максимально честно, Но так, чтобы слова не несли в себе отрицательного окраса. Уже несколько тысяч лет они воюют с людьми, управляя ордами низших. Они изменили своему предназначению? Элен покачал головой. Не знаю, Змейка. До встречи с тобой я никогда не слышал о том, чтобы демонические звери называли себя симбионтами, и уж тем более считали, что их задача во всём помогать людям. Симбионт не может даже подумать о том, чтобы причинить вред своему носителю. или пойти против его воли. Блезнесла Эрида задумчиво и отодвинула, будто бы не тронутую чашку чая в сторону. Мне нужно больше информации. Меня тоже беспокоит этот вопрос. Ты уникальна, но я хочу знать, что за этой уникальностью стоит. Не было смысла утаивать что-то от той, кто буквально взирает на мир своими глазами, слышит ушами и чувствует кожей. Ещё мне интересно, чем является упомянутое тобой поглощение? Что оно может принести тебе? незначительное увеличение моего потенциала как симбионта. Так и не выбросившая из головы лишние мысли змейка, отвечала таким тоном, что становилось понятно. Ее пока с нами нет. Но едва ли такое существо, как она, могло спутать силу и потенциал? Ты можешь поглощать сколь угодно много низших? Нет, носитель. Вне зависимости от уровня сил низшего, на его поглощение нам потребуется от полутора до двух лет. Полтора-два года. Смосла заниматься этим прямо сейчас, пока я могу подчинить лишь золотой ранг. Нет. Тогда носитель. Снаружи к нам приближаются люди. Неожиданно для себя Элинос ощутил, как его что-то выталкивает в реальный мир, принудительно разрывая связь. Итогам столь резкого перемещения из внутреннего мира в обычный стала разноцветная каша перед глазами, закрыть которую перерождённый не успел. Но прошла секунда, и он уже смотрел на полигон. ле помощи восприятия обнаружив также и приближающихся гостей всего два человека из которых опознать он смог только Хору за счёт специфического отпечатка анимы в её теле индивидуального для каждого не пытающегося замаскироваться анимуса Лауна поднявшись на ноги Милен хотел было подхватить с земли одежду всё-таки тренироваться он предпочитал с голым торсом во избежание порчи вещей но в какой-то момент решил этого не делать одеваться в попыхах ему не хотелось А брат с сестрой должны были понимать, куда и когда пришли. «Ора! Седрик!» И внув им обоим, Эллен разглядел на лице сестры опасения пополам с затаенной верой, в то время как брат выражал лишь холодную решимость и готовность смириться с любым из исходов. Этих двух деталей хватило, чтобы понять. Они здесь для того, чтобы о чем-то просить. И, видимо, это дело оказалось не из тех, что можно было провести через старейшин. Эллен. «Наследник Эллен?» Хора позволила себе некоторую фамильярность, а вот Седрик ввел себя вполне официально. «Если вы хотите обсудить что-то важное, то, возможно, это стоит сделать в более подходящей обстановке». Аниму с одним взглядом акцентировал внимание одновременно и на полигоне, и на своем внешнем виде. «Боюсь, что этот разговор старейшины не одобрят», неловко улыбнулась Хора. «И мы не отнимем много твоего времени. Если ты окажешься против...» Ну мы тут же уйдём и больше не будем поднимать этот вопрос. Всё так, как говорит Хора, наследник Аэлин. Седрик вновь склонил голову, а Аэлин демонстративно выждав несколько секунд кивнул. Говорите, и Седрик, обращайся ко мне по имени. Я не сторонник официального тона в кругу семьи без веской на то причины. Обращение младшего к старшему, демонстрация уважения или врождённости, только в этих трёх случаях официальный тон, по мнению перерождённого, ещё был уместен. «Я бы хотел унаследовать за отцом управление ветвью семьи», как на духу выдал слегка сбледнувший Седрик, этим же вызвавший улыбку на лице Элина. «Я понимаю, что это слишком дерзкая просьба, но мои старшие братья поддерживали идеи отца, и ты никогда не позволишь им занять значимый пост. Остается лишь старшая сестра, но она не получила должного образования и может не справиться со своей ролью». С недавних пор глава ветви не обладает даже толикой той власти, что была у старейшин. Это не столько привилегия, сколько обязанность, напомнила Элин в мыслях уже примерив Седрика на место главы ветви. Из плюсов тот факт, что он и раньше не сидел без дела, пытаясь реализовать себя в ювелирном деле и торговле, поддержка хора и, конечно, возраст. Седрику едва исполнилось 20 лет, что делало его весьма молодым и оттого гибким, незашоренным традициями претендентом. Очевидный главный минус был лишь один. Совсем не факт, что клан покорно примет такое назначение, если только не извернуться и не акцентировать внимание на, скажем, передаче опыта от старшего поколения к младшему. Из бывших старейшин остались лишь Фогус да Гонда, но чисто номинально назвать себя наставником нового главы ветви не согласится ни один из них. Я понимаю это, но также понимаю то, что с ремеслом у нас все складывается не самым лучшим образом. Кроме тебя и меня никто даже не пытается всерьёз этим заниматься. Седрик, казалось, говорил искренне, беспрекрас, и сколько бы Элен ни всматривался в его лицо, подвоха так и не заметил. Я хочу помочь тебе изменить, но это будет не просто сделать, оставаясь рядовым членом клана. Что на этот счёт скажешь ты, Хора? Девушка встряхнулась, а в её бледных зелёных глазах зажглась маленькая искра. Я поддерживаю замысел Седрика. И готова поддерживать его столько, сколько нужно, если ты тоже видишь будущее Ноир именно в этом направлении. А между тем в клане намечается маленькая молодёжная революция. Я буду глупцом, если не спрошу о том, кто ещё поддерживает ваше начинание. Бессмысленно даже начинать действовать, используя Садрика как лидера движения ремесленников, если у него нет хотя бы двух-трёх десятков сторонников из Ной. Учитывая тот факт, что всего в клане осталось чуть больше 600 человек, Элино может оказаться выгоднее и проще самому стать мотивирующей людей иконой, начав в лучшую сторону менять быт. Другое дело, что в одиночку, не переезжая в мастерскую и жить, обеспечить весь клан нереально. И тут мог пригодиться Седрик со своими единомышленниками, если, конечно, таковые вообще есть. Даже без анимисов, которых осталось всего 10, не считая Элино, Можно было наладить кое-какой бизнес. Были бы стартовый капитал и возможность отбиться от старожилов рынка, прямо сейчас полагаться на одарённых гиблое дело, так как их осталось слишком мало, а на обучение новых нужны деньги и время. И если монеты Элен ещё предоставить мог, то лично прошерстить весь клон на предмет потенциальных анимусов, да ещё и убедить кандидатов в необходимости обучения было невозможно из-за фатального недостатка времени. В качестве крайнего варианта Эллен считал возможным привлечение проверяющих со стороны, но несовершенные методы, распространенные в Китеже, доверия не внушали. Даже два-три незамеченных потенциальных анимуса – уже внушительный ресурс, разбрасываться которым Нойер себе позволить не могли. «В моих лавках трудятся 17 человек, еще пятеро детей обучаются в качестве подмастерьев. И насколько успешно твое дело?» наша годовая прибыль сравнимо со средним сезонным заработком двух ханимусов серебряного ранга. Я сверялся по документам отца, пока ещё мог это делать. Неужели мне повезло наткнуться на алмаз в куче грязи? Нет, скорее он сам из неё выбрался, подумал Элен, как только цифры в его голове расположились на своих местах. Задействуя два десятка обычных людей, далеко не профессионалов, зарабатывать столько же, сколько пара серебряных охотников за сезон это достижение. Прежде Элен, поверхностно пробежавшись по работе брата, посчитал, что тот едва перекрывает убытки и ничего не зарабатывает. Сказалось предупреждение касательно Сократа и его ветви. Но на деле, для выхода из клана совершенно в торговле и производстве незаинтересованного, он смог многого добиться. Немой вопрос в глазах Хоры заставил наследника клана слегка форсировать свои размышления, подводя итог, который не изменился бы ни за час, ни за два раздумий. Это дело было не тем, что можно было решить вот так с ходу, стоя в одних штанах посреди полигона. Я не имею ничего против этой идеи, но Эленжестом остановил приготовившуюся радоваться сестру и не сумевшего удержать лицо Седрика. Я займу место главы в день своего совершеннолетия, и до этого момента постараюсь рассчитать твою перспективность как главы ветви, Седрик. Сразу скажу, что скорее всего, тебе придётся отчитываться не только передо мной, Ну и перед Гондо или Фогусом. Как бы я ни хотел, дать тебе этот пост без надзора не смогу. Я благодарен уже за то, что ты всерьез рассмотришь мою кандидатуру, Эллен». Парень обменялся взглядами с сестрой. «Если потребуется ознакомиться с документами, ты всегда можешь найти меня в лавках. Людей я предупрежу». «Потребуется в ближайшие дни. И будет лучше, если ты подготовишь копии всего того, что считаешь наиболее важным и отошлешь мне». Таким немодлённым образом Элен решила устроить брату небольшую проверку, могущую выявить как его способности, так и явные недостатки. А теперь я хотел бы поговорить с Хорой наедине. Да, конечно. Сэдри Коррад кивнул, после чего поспешил удалиться. Элен же, вздохнув, взял одежду и за десяток секунд вернул себе приемлемый вид. Ты действительно считаешь его способным помочь клану среди нашего апокалиения, брат, один из тех немногих, то не только пытается что-то делать, но и добивается результатов. Девушка пожала плечами. Я не дура, понимаю, что вечно перебиваться с доходами сохота и мы не сможем. И в такой ситуации одним из лидеров должен быть тот, кто может работать не только руками, но и головой. Не так давно Седрик помог твоему отцу тебя подставить. Уже смирилась? Нет. Мне всё ещё обидно за произошедшее, но я не из тех людей, кто сохраняет такие обиды в сердце. Седрик может помочь клану стать лучше. Я уверен в том, что на предательство он не пойдёт. Какие у него были отношения с Сократом? Отношения? Хэра задумалась и тихо вздохнула. Никакие. Они не были близки, но и не враждовали, насколько мне известно. Хорошо. Думаю, за оставшееся до осеннее время я определюсь с тем, справится ли Седрик с ролью идейного лидера. Согласился Элен, предяв к выводу, что более против ему сказать нечего, тем более, что в сравнении с опытным запутавшимся в традициях человеком, могущим стать главой ветви, род действительно выглядел на порядок лучше. Касательно браслетов, хорозымелась: "Может, ты перепоручишь их изготовление Садрику? Я имею в виду, что теперь у тебя практически не будет времени и я справлюсь с хором". Отказываться от данного слова ради того, чтобы сохранить несколько часов своего времени, будущий глава Ноер не собирался. "Лучше скажи, готов ли ты стать правой рукой Садрика?" помогать ему советом и делом. Готово, Элин, шла сюда и уже знала, что готово. В таком случае начинай разбираться в делах ветвей. Отбери тех, кто уже умеет или кого можно научить работать руками. Особое внимание обрати на детей, именно они в будущем станут теми профессионалами, чьи имена прославят клан. Элин посчитал разумным расширить полномочия верного именно ему человека, который уже принёс клятву верности. И пусть хора не было гением, да и талантом в управленческом деле не блистала, но она была умной, способной вникать в разные дела девушкой. Елен собирался озаботиться тем, чтобы в этой реальности её имя не гремело в Париже с прозвищами, кое их удостаивались лишь высокородные шлюхи.